Света, скорее, была никакой, без особых достоинств и без явных недостатков. Тихая, вежливая. «Давайте я посуду помою», — предлагала она. «Да нет, не надо, я сама», — отвечала Лариса. «Все равно же не так помоет». Та больше и не предлагала помощь в мытье посуды. Так же получилось и с готовкой. «Давайте я что-нибудь приготовлю», — предложила Света. «Да нет, Светочка, спасибо, я сама». Дольше объяснять, что готовить, как готовить, где лежит.